Глава семнадцатая. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. Сомерсет Парк. 12 декабря 1851 года. Тружочек, эта страница так промокла от моих слёз, что, боюсь, чернила никогда не высохнут. Мне приснился жуткий сон, и я очнулась не в силах вспомнить, каким прежде было лицо отца, до того, как он исхудал и побледнел от болезни. Сама не своя, я помчалась в картинную галерею, чтобы на него взглянуть. Когда я пришла, в галерею уже был Уильям. Он смотрел на мой портрет, тот, для которого я недавно позировала. Уильям стал крепким молодым человеком. Мне известно, что половина служанок в него влюблена, однако он также обойден судьбой, как и я. Как это жестоко, когда твои достоинства и жизненный статус предопределены рождением, независимо от всех твоих благих побуждений. Но он-то, по крайней мере, родился мужчиной. Уиль ему дозволено трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Ему предоставлена свобода действий. Он может отправиться, куда пожелает, и начать все заново. Когда я сказала ему об этом, он так странно на меня посмотрел и заявил, что никогда не покинет Сомерсет-парк и никогда не покинет меня. Уильям взял меня за руку и поцеловал, задержав губы на миг дольше, чем необходимо. Нами будто владела какая-то сила, притягивая ближе. Тело словно перестало мне подчиняться. В глубине души захотелось потаться этому теплу, позволить заключить себя в объятия. Но на краешке сознания звенела тревога, приковывая меня к месту. И лишь когда Уильям шагнул ближе, я встрепенулась. Быстро присела в реверансе и убежала в свою комнату. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я понимаю, что те чувства, должно быть, мне померещились. Я люблю Уильяма как брата. Это лишь искренняя благодарность, не более того. Я бы никогда не позволила себе столь пагубной привязанности. Ну вот, Я и прояснила все для себя. Хватит об этом. Теперь же, вполне довольная, я могу отойти ко сну».